Глава восьмая. Громадный плакат занимал почти все пространство необъятной витрины. Дома на любой вкус. Пятьсот долларов за комнату. Большая скидка за ваш старый дом. Через витрину был виден пяти- или шести-комнатный домик, его окружал небольшой хорошо спланированный сад с лужайкой и солнечными часами. К дому примыкал гараж с флюгером в виде утки. На ровно подстриженном газоне стояли два белых садовых стула и круглый столик, а на дорожке сверкал новенький автомобиль. Эн сжала руку Уикерса. Зайдём? Это должно быть то, о чём говорил Крофорд. У нас есть ещё время до отхода твоего автобуса, сказала Эн. Почему бы и нет? Может, присматривая дом, ты перестанешь говорить гадости? Будь это возможно, я бы поймала тебя на слове и вышла за тебя и превратила бы мою жизнь в ад. Конечно, нежно сказала Энн. А зачем же ещё выходить замуж за тебя? Дверь захлопнулась за ними, сразу оборвав шум улицы, и они направились к дому, ступая по толстому зелёному паласу, который пружинил под ногами словно лужайка. Продавец увидел их и пошёл навстречу. Мы проходили мимо, произнесла Ян, и решили зайти. Этот дом так привлекателен, и этот отличный дом, заверил их продавец, и его владельцы пользуются многими преимуществами. В витрине написано, что комната в нём стоит 500 долларов. Это правда? поинтересовался Уикерс. Все спрашивают одно и то же. люди не верят своим глазам». «Так это верно?» – продолжал настаивать Виккерс. «Конечно», – ответил продавец. «Пятикомнатный дом стоит две с половиной тысячи долларов, десятикомнатный – пять, но пока на десятикомнатные дома желающих мало». «Что вы понимаете под словом «пока»?» «Дело в том, сэр, что эти дома можно расширять. К примеру, вы покупаете пятикомнатный дом, а через некоторое время вы, Замечаете, что вам нужна ещё одна комната. Мы приезжаем, производим замеры, и ваш дом становится шестикомнатным. Переделки стоят дорого, спросила Энн. Отнюдь. Те же 500 долларов за каждую новую комнату. Всё остальное мы берём на себя. Эти дома сборные? снова спросила Энн. Кажется, их так называют, хотя это не совсем соответствует истине. Когда говорят о сборных домах, имеют в виду дома, которые собираются из отдельных конструкций. Такая сборка занимает 8-10 дней, а в результате вы получаете только оболочку, без отопления, без каминов, словом, без начинки. Меня интересует эта дополнительная комната, прервал Уикерс. Вы сказали, что в случае необходимости вас следует вызвать и вы присоедините её. Продавец как-то сжался. Не совсем так, сэр. Мы не присоединяем её, мы трансформируем дом. У вас по-прежнему остаётся удобный дом, планировка которого отвечает самым последним достижениям домостроения. Иногда требуется полная трансформация дома, меняется расположение комнат и тому подобное. Конечно, добавил продавец. Если вы хотите целиком трансформировать дом, лучше обменять его на новый. За все эти операции мы берем чисто условную плату в размере одного процента в год, не считая, разумеется, стоимости дополнительных комнат. Он с надеждой посмотрел на них. «Может быть, у вас уже есть дом?» «Крохотный коттедж в долине», — сказал Виккерс. «Ничего особенного». «Какова его цена, по вашему мнению?» «Пятнадцать, двадцать тысяч». но не думаю, что смогу продать его за эту цену». «Мы дадим вам двадцать тысяч», сказал продавец, после оценки экспертами. «Наши эксперты не очень придирчивы». «Но», возразил Викерс, «мне не нужен дом больше, чем из пяти шести комнат. Он не будет стоить дороже двух с половиной трех тысяч». «О, это не имеет никакого значения», ответил ему продавец. «Разницу мы вам выплатим наличными». «Ну, это уж...» Совершенно бессмыслица. Вовсе нет. Мы готовы выплачивать нашим покупателям всю стоимость их домов, чтобы как можно шире знакомить людей с нашей продукцией. Иными словами, мы выплачиваем вам разницу, убираем ваш старый дом и возводим для вас новый. Всё очень просто. Эна обратилась к Уикерсу. Скажи, что это тебя не интересует. Дело выглядит слишком выгодным. а потому ты, конечно, отказываешься. — Простите, мисс, — сказал продавец. — Я не понял. — У нас свои счеты, — успокоил его Викерс. — А, я уже говорил, что владелец дома пользуется рядом преимуществ. — Расскажите нам о них, пожалуйста, — сказал Энн. — Это интересно. — Охотно. В доме установлен солнечный генератор. Вам известно, что это такое? Викерс утвердительно кивнул. Установка, преобразующая солнечную энергию в электрическую, совершенно верно, сказал продавец. Однако наш генератор значительно превосходит все установки такого рода. Он круглый год снабжает дом электроэнергией. Вы перестаёте нуждаться в коммунальных услугах. Более того, генератор производит громадное количество энергии, значительно большее, чем вам может понадобиться. Чудесно, сказала Н. Дом полностью оборудован. В нём устанавливается холодильник с морозильной камерой, стирально-сушильная и посудомоечная машины, мусородробилка, тостер, вафельница, радиоприёмник, телевизор и прочая аппаратура. За особую плату, конечно, бронил Уикерс. Вовсе нет. Всё те же 500 долларов за комнату. А кровати спросила Энн, кресло и остальная мебель "Вы, сказал продавец, мебель вы должны покупать сами. А сколько стоит разборка старого и установка нового дома?" спросил Уикерс. Продавец с достоинством расправил плечи. "Поймите, речь идёт о честном предложении, никакого обмана. Вы покупаете дом или даёте распоряжение о его оплате по 500 долларов за комнату." Наши бригады специализированных рабочих разбирают ваш дом и устанавливают новый. В указанную нами цену входит абсолютно всё, никаких дополнительных платежей. Правда, иногда покупатели хотят сменить место жительства. В этом случае нам всегда удаётся договориться с ними о приемлемом обмене их старого владения на новое. Я полагаю, вы хотите остаться там же, в долине Очень красивое место. Не уверен, сказал Уикерс. Якое ж то упустил, продолжал продавец. Наши дома не требуют окраски. Они построены из материала, который никогда не меняет своего цвета. У нас большой выбор приятных оттенков. Простите, что мы отняли у вас время, сказал Уикерс. Мы не клиенты, а просто прохожие. Но у вас есть дом? Да есть. Мы готовы заменить его на новый и выплатить вам кругленькую сумму. Я это уже слышал, сказал Уикерс. Но, мне кажется, перебил его продавец. Что вы должны уговаривать меня, а не я вас. У меня есть дом, который мне нравится. Откуда мне знать, будет ли мне хорошо в вашем новом доме? Но, сэр, сказал продавец. Я не объяснил. Я привык к своему дому. привык. И он платит мне тем же. Я очень привязался к нему. Джей Уикерс воскликнула Энн. Так привыкнуть к дому за 3 года? Слушая тебя, можно подумать, что речь идёт о родовом замке. Уикерс продолжал упорствовать. Я его чувствую. Я его знаю. В столовой скрипит одна половица, и я иногда специально наступаю на неё, чтобы услышать её скрип. В виноградной лозе над террасой живут два снегиря, а в подвале поселился сверчок. Я искал его, но не нашёл. Он оказался хитрее меня. И теперь я ни за что не трону его. Он стал частью дома, и в наших домах вас никогда не будут беспокоить сверчки. Материалы, из которых сделан дом, содержит инсектициды. Вас никогда не будут беспокоить комары, муравьи, сверчки и любая другая живность. Но сверчок вовсе не мешает, возразил Уикерс. Об этом-то я и толкую. Более того, я уверен, что не смогу жить в доме, где не могут водиться сверчки. Мыши дело другое. Уверяю вас, заявил продавец, мышей в наших домах не бывает. У меня их тоже не будет. Я вызвал специального человека, и он уничтожит их. Я ещё хочу спросить вас, обратилась я к продавцу. Вы говорили о стиральной машине, холодильнике, разумеется, но вы ничего не сказали о плите. Разве, удивился продавец, как я мог о ней забыть? Конечно, мы устанавливаем и плиту.